Империя Гастарк располагалась в северной части континента Минолис и находилась очень далеко от Роланда на Юге. Эта страна появилась совсем недавно и являлась небольшой страной, о которой большинство людей не знало. Но эта небольшая страна в настоящее время активизируется на континенте Минолис. Она уже завоевала несколько небольших стран, и большую южную страну, Стоул, которая в пять раз превышала Роланд по влиянию земле и армии. Стоул был атакован гастарком, И побежден. Согласно последним данным, южные страны быстро усиливали свои армии. Конечно, это было чем-то происходящим вдали от их страны, пламя войны может даже не распространиться на Роланд. Но мир на самом деле претерпел изменения, и все менялось быстро, а в центре событий находилась маленькая империя Гастарк. В этот момент Фродо посмотрел на Сиона и сказал: Понятно! Нельзя не воспринимать их всерьез! «Ваше Величество уже отправил шпиона в Гастарк?» Но Сион покачал головой. «Нет, Люк направился не в Гастарк. У него другая миссия». «И эта миссия...» Сион снова покачал головой. «Нет, его действия не принесли никаких результатов. И мы не знаем, когда мы получим хоть какие-нибудь результаты. Поэтому пока что не стоит раскрывать информацию». Клаус, слыша это, нахмурился. Сион, заметив это, спросил. «Что?» Тебе неприятно, что я что-то скрываю от тебя? «Как же мне будет неприятно из-за этого?» Сердито произнес Клаус. Затем спросил. «Разве я не говорил это раньше? Я ненавижу видеть, как другие умирают, но не иметь возможности сделать что-нибудь. Поэтому мне нравится на передовой. Но теперь я вынужден делать какую-то канцелярскую работу, а Люк может выполнять какую-то сверхсекретную миссию за пределами страны? Ты слишком коварный! А как насчет меня? Разве нет какой-нибудь сверхсекретной миссии, которую ты мог бы поручить мне». После этих слов Сеон рассмеялся. «Ты... ты серьёзно? Как может такой, как ты, выполнять что-то вроде секретной миссии? А? Что это значит? Если ты говоришь о миссиях, связанных со скрытностью, я выполнил несколько во время революции». Но Сеон удивлённо сказал. «Нет, я не об этом. Я имел в виду, что ты слишком известен, поэтому ты не можешь выполнить что-то подобное. Багаряный Клаус Клоун». В многочисленных битвах, потому что твои руки были окрашены в красной кровью твоих врагов, тебе дали этот титул. В других странах тебя настолько боятся, что люди могут сравнить твою известность с рыцарями-магами Роланда. Ты считаешь, кто-то столь известный, как ты, может выполнять сверхсекретную миссию? Клаус сильно нахмурился, услышав это. Эх, он застонал, но он продолжил. Даже если у Люка было много достижений во время революции, сейчас он всего лишь сержант. Если сравнивать с Люком, о котором другие страны практически ничего не знают, кажется очевидно, кто больше всего подходит для выполнения сверхсекретной миссии. Тебе лишь нужно послушно сидеть на троне фельдмаршала. Твоя блестящая репутация будет мешать другим странам, а логичнее, если ты возглавишь армию. А, имей в виду, это был комплимент. Клаус скривился. «Тогда что насчет моей поездки в Гастарк? И как ты себе это представляешь?» Удивленно ответил Сион. На это Фрадо сказал. «Но даже если фельдмаршал не подходит для поездки, необходимо послать кого-нибудь, и кто-то заслуживающий доверия должен проникнуть в Империю Гастарк. И это нужно сделать как можно скорее». Сион кивнул. «Это верно. Но самое главное – выбрать талантливых людей. Многие дворяне погибли, и теперь талантливые люди, которые были изгнаны, пришли в движение. Если мы быстро не заполучим этих людей, у этой страны не будет будущего». «Теперь, независимо от того, кого мы выбираем, дворяне не вмешаются. Это эффект, произведённый зачисткой». Когда Сион закончил говорить, у Клауса появилось недовольное выражение. Но Фродо, ответственный за зачистку, сказал, «Пусть всё так, но у этого есть неблагоприятные последствия. Во-первых, из-за зачистки мнение о других стран о вашем величестве ухудшилось. Угнетая стабул, убивая дворян, насильно поддерживая стабильность страны, Впечатления, которые Ваше Величество производит на других людей, это активные действия и сильные атаки нового короля Роланда, которые, возможно, затронут другие страны. Кроме того, Ваше Величество использовал чувство фельдмаршала Клауса, чтобы любезно заполучить принцессу из Табула, Ноа н, А также вы успешно подавили дворян из Табула. Они могут испугаться активных действий, принимаемых Вашим Величеством, и есть вероятность ещё одного восстания. Клаус встрепенулся. Что ты имеешь в виду? Говоря об этом, разве тут не больше недостатков, чем достоинств? Это ты решил убить? Но Фродо прервал его. Но даже если это рискованно, необходимо отрезать все источники силы дворян, настроенных против короля. Чтобы эта страна вновь твердо стояла на ногах, это неизбежно. И тогда Сион продолжил. Чтобы совладать с быстро изменяющимся миром. Верно? Сейчас Роланд, даже не говоря о Нельфе или Руне, не имеет силы идти против других стран. Зачистка заставила людей чувствовать отвращение, но всё же это был необходимый поступок Клаус. В настоящий момент дворяне бессильны перед нами. Уже завтра страна сильно изменится, сначала поменяются законы, мы отменим законы, идущие в угоду дворян, а затем соберём всех талантливых людей в стране. Среди них больше всего ждут этого, вероятно, люди из Табула. Они более стоящие, чем дворяне Роланда, внезапно начавшие приходить, чтобы получить моё благословение. Клаус кивнул, услышав это. «А, наверное. В прошлый раз, когда мы подавили Стабул, я заметил это во время сражения. Они достаточно хорошо обучены. Если мы тщательно поищем, уверен, среди них должны быть талантливые люди». «Это так, Клаус. После этого у тебя появится ещё больше работы. Именно ты будешь ответственен за отбор талантов из Стабула. Ты немедленно отправишься в земли Стабула. Выбери людей, которые, как ты думаешь, обладают талантом». Но Клаус сказал. «Не, сейчас это немного сложно. В настоящее время они разбросаны армии немного успокоились. Если армии начнут перегруппироваться, кто знает, возможно, они восстанут снова. Их любовь к своей стране настолько сильна, и они чрезвычайно преданы. Чем талантливее человек, тем более он предан. Я не думаю, что возвышать этих людей на высокие посты Роланда будет верным решением. В случае ошибки Роланд может рухнуть изнутри». Но Сион посмотрел на Клауса. «Поэтому я хотел попросить тебя». «Я хочу попросить тебя того, который заручился поддержкой предыдущей принцессы Стабула, поддерживаемой народом Стабула, у которого прочные связи с Ноа-Энн». Через мгновение все эмоции исчезли с лица Клауса. «Ты хочешь, чтобы я использовал Ноа? Ты не хочешь? Это даже не обсуждается!» Клаус закричал, смотря на Сиона. «Ты же должен это знать! Даже если ты её не используешь, она уже страдает!» Поскольку она не знала планов своего компаньона, она позволила своим товарищам быть убитыми, но чтобы спасти людей, она была готова пожертвовать собой. Она пришла в Роланд, зная, что её заклимят как предателя. И ей ещё даже нет 17. Она всегда улыбается, будто ей всё равно, но на самом деле... Она всё ещё молодая леди. Осмелившись прийти во вражескую крепость в одиночку, как она может быть счастлива? И народ из Табулы и дворяне возложили свои надежды на возрождение страны на неё». Таким образом, обе стороны могут наслаждаться текущим миром. Причина, по которой Стабул не действует, это то, что Ноа находится в этом замке. Но теперь ты планируешь... Глаза Клауса пылали от гнева. Гнев и разочарование. Несмотря на это, Сион всё ещё непреклонно смотрел на него и кивнул. Именно. Я собираюсь возложить на её плечи более неприятные вещи, чем быть предателем. Я хочу воспользоваться рекомендациями Энсома, чтобы отобрать талантливых людей из армии Стабула. Армия Стабула уже была расформирована, поэтому для того, чтобы она не появилась вновь для возрождения Стабула, люди будут интегрированы в армию Роланда. И под руководством НСМА, по правде говоря, это означает, что возрождение Стабула станет невозможным. НСМА могут обвинить в продаже своей страны Роланду, но и что с того? Если только ты не говоришь, что мы дадим солдатам из Стабула возродить свою страну только для того, чтобы улучшить репутацию НСМА. Нет, а... Но Сион сразу прервал его. Клаус, это не игра. До тех пор, пока я король, Эстабул не может быть восстановлен. Я могу это предсказать. Пока я король этой страны, я безусловно не допущу, чтобы Эстабул возродился. Но для того, чтобы присоединить Эстабул, я должен заручиться ее поддержкой, несмотря ни на что. В этот момент он оторвал взгляд от Клауса и посмотрел куда-то за его спиной. Затем Сион слегка повысил голос. Нет, если я говорю о сотрудничестве. Это слишком поверхностно. Позвольте мне исправиться. Я хочу как можно быстрее воспользоваться силой из Табула, но причина, по которой я делаю это, уменьшить количество жертв, даже если это будет всего один человек. Чтобы уменьшить потери среди граждан Роланда, даже если это будет всего один человек. В этот момент от входа в холл раздался ясный нежный женский голос. «Говоря о гражданах Роланда, ваше величество включает и нас, народ из Стабула.